Джеймс потребовалось мгновение, чтобы прийти в себя после услышанного, выпрыгнуть из экипажа, привязать поводья и последовать за ней. Но что-то было не так. Его сердце тяжело забилось. Он почувствовал себя испуганным и озадаченным, и было непонятно почему. Он сделал два шага вперёд, затем остановился, взволнованный и растерянный, в то время как Николь вытаскивала из кармана ключ. Он понял, что они стояли перед парадной дверью. Хотя я понимаю, этот вход не для прислуги. Николь нахмурилась, поджала губы, стоя в тени наверса, укрывавшего её от лунного света. Дэвиду не нравится, когда я останавливаюсь в помещении для прислуги, поэтому он замолвил за меня словечко перед виконтом. Замолвил словечко перед Филиппом. Юнец 22 лет обсуждает с Филиппом данный, где жить его мамочке. Но тётушка достаточно уважаемая особа. Кроме того, я не прислуга. Оба доме есть свободная комната для гостей. До да к тому же вся семья уехала из города. Но они уехали только сегодня. Да, Нафилим был в отъезде. Это было правдой. Предыдущей неделе тот провёл в Лондоне. Несмотря на это, Джеймс никак не мог взять в толк, каким образом это относилось к делу. Но едва лето выглядело убедительным начал было он. Николь нашла ключ, вставляя его в замочную скважину, она ответила: Никого во всём Кембридже, кроме вас, не беспокоит, в какой именно комнате я провожу свои ночи. Если это доставляет удовольствие Дэвиду? Дэвиду? Что здесь происходит? Внезапная ярость Джеймса вспыхнула с новой силой. Его вдруг осенило: "Филип! Вы называйте его Филипп?" воскликнул он скептически. "Так же как и вы", ответила она тихо и настороженно. "Джеймс сказал: "Филип Данн тоже числится в вашем чёртовом списке". Но неожиданная другая догадка осенила его. "Дэвид?" его отсутствующий отец, о котором бы никогда не упоминали, он отец Давида. Николь ничего не сказала в ответ, только стояла подавленная, сломленная, что было для неё равносильно признанию. Она сказала: "Отец Давида умер. Филипп, старый друг Хораса, поэтому достаточно великодушен, чтобы оказать честь сыну генерала, которого очень волнует его происхождение. Либ наджил Хорас, возможно, татлурт. Это татурский круг людей, с которым вы работаете. И вы спали с каждым из этих мерзавцев, не так ли? На мгновение ему показалось, что Николь сейчас отхлещет его по щекам. Она стояла неподвижно, с трудом сдерживаясь. Он видел, как от чудовищного напряжения по её телу пробежала слабая дрожь. Но когда всё прошло, она просто сказала: "Спокойной ночи, доктор Стокер". И отвернулась. Николь повернула ключ в замке. По родной дверью в доме Филиппа открылось. Внутри дома было темно. Она вошла внутрь, захлопнув за собой дверь, прежде чем дождаемся дошло, что он мог бы вломиться за ней следом, и она ничего не смогла бы с этим поделать. Хотя зачем, с какой целью? Он повернулся и спустился вниз по ступеням. Прекрасно, подумала, очень хорошо. Она скоро уедет, она уже намекала об этом не раз, и больше её никогда не увижу. Лэ Джеймс обернулся и увидел тусклый свет передний и неожитынен для себя побрёл вокруг дома в сторону сада. Он шёл через темноту вдоль стены.